Глава 12. Как Николай ответил Веруси. Его жизнь у купца Еферова, утописты, предприимчивая девица, Николай в селках, свидание его с Верусей и Кулакли Переверзев. Илья Финогенч разрубает узел Веруся замужем. С трепетным чувством прочитал Николай письмо Веруси. Первым движением его было изъясниться в любви, убедить Верусю, чтобы она покинула Горденина, предложить ей союз на жизнь и смерть но скоро ему показалось что грубо начинать прямо с этого что другие принципиальные вещи в ее письме требуют ответа что нужно доказать ей какой софист господин переверзев и какая возмутительная передержка скрывается за его теориями а чтобы доказать нужно было обстоятельно переговорить с ильей Финогеновичем, порыться в книгах и вообще хорошенько обдумать разоблачение софиста и потому еще казалось необходимым Николаю, что совпадало с его тайным намерением щегольнуть перед Верусей, представить ей, как сам-то он вырос за эти восемь-девять месяцев, как много узнал нового и подвинулся в развитии, и как, следовательно, достоин, чтобы именно ему, Николаю, а никому-либо другому Веруся отдалась в рабство, то есть, иными словами, вышла бы за него замуж. К сожалению, обдумывать оказалось некогда. Торговля железом требовала внимания. Потом необходимо было написать корреспонденцию о злоупотреблениях в городском банке. Потом пришлось ехать в Тулу за товаром. Поездка в Тулу вдобавок принесла много новых впечатлений, в которых тоже нужно было разобраться. Кончилось тем, что Николай написал Вирусе письмо без всяких излияний, очень подробно изобразил свою жизнь, вскользь выразил негодование на софизмы Переверзева, попросил непременно приезжать на каникулы и, в свою очередь, обещался переговорить обо всем, обо всем. Долго спустя Веруся ответила, что приедет во время ярмарки, что осталась на лето в Гординине и готовит в гимназию племянника управляющего. «Это неприятно», — кольнуло Николая. «А что касается софизмов, то она будет очень рада, если ей докажут, что это софизмы». Николай оказался хорошим приказчиком. Дело было ему по душе чистое, как говорят о торговле железом, поставленное действительно очень добросовестно. Привык он к нему быстро. Через год уже не было никаких препятствий, чтобы осуществилось обещание Ильи Финогенча. Николай мог взять в кредит товар и открыть свою лавку где-нибудь в селе. Но Николай медлил. В сущности, ему чрезвычайно нравилась новая жизнь. Он так привязался к Илье Финогенчу, так было приятно изучать незнакомое дело, немало не становясь в зависимость от барышей и убытков. Так было хорошо чередовать это дело разговорами, книжками, знакомствами. Старик, в свою очередь, молчал. Ему жаль было расставаться с Николаем. Он любил его, он отводил с ним душу. Кроме Николая, конечно, находились еще люди, льнувшие к Илье Финогеновичу, жаждавшие его речей, его наставлений, но никто из них не возбуждал в нем таких родственных, таких теплых чувств. И не мудрено. В семье Илья Финогенович не обретал участие. Он давно уже убедился, что бабы его тянут не туда, у дочерей женихи до да наряда на уме — А у жены наряды сплетни до да стуколка. Приказчики и те относились к нему, как к блаженному, не прочь были поглумиться за его спиною. И вот Николай был единственный человек в доме, понимавший Илью Феногенча, любивший его, благоговевший перед ним. Он мне очаг мой унылый скрасил, говорил о нем старик. Стояли знойные июльские дни, и в городе опять собралась ярмарка. Все городские лавки перебрались на выгон, в том числе и лавка Ильи Финогеновича. Николай с раннего утра уходил туда и возвращался в город вечером, весь в пыли усталый, охрипший, со звоном в ушах от непрестанного грохота и стука железа. Зато хорошо было вечером в тенистом хозяйском саду. Высоко-высоко, на совершенно черном небе сверкали звезды. Шум улегся. Воздух был тепел и неподвижен. Под густыми ветвями липы горела лампа, сидели люди вокруг стола. Искривленное лицо Ильи Финогенча выделялось своими характерными сердитыми чертами — младшая его дочь варя разливала чай дальше размещались румяные юноши с большими восторженными глазами в светлом пиджачке и цветном галстуке сын богатого бокалейщика учитель географии из уездного училища дмитрий борисович прасел федосей лукич в поддевке и высоких сапогах весь черный от загара изнойных степных ветров Все они, люди с легкой руки остряка-нотариуса, известны были в городе под именем Утопистов. В матовом свете лампы зелень казалась какой-то фантастической, зато несколько шагов в сторону стояла непроницаемая темнота. Глаз едва различал густую толпу деревьев, кустарников, дорожки, дом, притаившийся в купах сирени. Пахло липой, цветами из ближней клумбы, свежестью. Издали долетали звуки музыки, странно и страстно оживляя немую тишину ночи. Это играли в городском саду какой-то модный вальс. — Едете в клуб, Варвара Ильинична? Нонче ожидают чрезвычайного оживления, — произнес юноша. Варя презрительно пожала плечами. Ужасное оживление, сказала она. Я и вообще равнодушна к подобным удовольствиям, а с этими наезжими кавалерами и вовсе я не желаю встречаться. Только и разговору, как у фуражай, да почем рабочие руки. Да, с это точно с развязки малос. Пробормотал юноша. Ох, Варвара, сказал Илья Финогенич, морщись точно от боли. С которых это пор? Неделю сидишь это верно. А то ведь ни одного танцевального вечера не пропустишь. Ну, папаша, вы уж всегда. Конечно, приятно поплясать и послушать музыку. И тем больше, Надя с мамашей настаивают, но ежели вы воображаете, что для меня танцы составляют важность, ошибаетесь, я нончасами, ну, знаете, каталог вам переписывала». В это время в доме открылось окно и послышался слащавый, но вместе с тем и раздражительный голос. «Варя, так ты решительно не поедешь!» «Ах, Надя, ведь я уж сказала!» «Бессовестная! Сама Филипп Филиппычу кадриль обещала, а сама фантазии теперь затеваешь!» Варя вспыхнула до ушей. «Сделайте милость!» — крикнула она. «Можете оставить ваше наставление при себе!» Казалось, ссора готова была вспыхнуть между сестрами. Илья Финогенович опять болезненно сморщился. Гости потупились. Вдруг Надя вкрадчиво произнесла. «Милочка, я твою брошку надену, можно? Сколько хочешь!» Окно захлопнулось, и вскоре послышался треск экипажа, съезжавшего со двора. Несколько мгновений длилось неловкое молчание. «Так вот, Дмитрий Борисович, — сказал Илья Феногенч, на чем бишь мы остановились? Да, Спенсер к тому и ведет, что в басне о гриппы представлено, а, короче сказать, всяк сверчок, знай свой шесток и с суконным рылом в калашный ряд не суйся» на этот предмет ловкая статейка в отечественных записках робко вставил юноша вот вы говорите спенсер илья Финогенович сказал прасол а я по зиме гонял быков в питер так мне попался человек один из раскольников знаете из новеньких в кургузом платье имели мы с ним разговорец в палкином трактире Царство, говорит, что снасть. Есть махонькие колеса, есть побольше, и винты разные, и рычажки, и зубья, и вроде как передаточные ремни. Беднота, говорит, в то же число входит, без нее вся механика прекратится, и без торгового человека прекратится, и без судьи, и без воина. Мало того... «Вор, — говорит, — и тот нужен, и тот обозначает вроде, как бы сказать, гайки альвинтика. Все одно к одному цепляется, звено в звено. А я спрашиваю, ну как же, умный человек, кровопролитие понимать и тому подобное? Это, — говорит, — нужно понимать на манер подмазки». Как снасть на масле, так всякое, говорит, общежитие на крови держится. Вот какой философ. Ты бы спросил у него, какая снасть-то ему подобна. Разве толчия, дурак, сравнял мертвую махину с человечеством? А ведь так оно и выходит. -с. На самом-то деле, заметил сын бакалейщика. Вот-вот подхватил Федосей Лукич. А какой вывод? крикнул старик, осердясь. Ты, Харлаша, вызвался нокась? Ну докажи, какой вывод? "Дозвольте рассмотреть", мягко сказал Харлаша и шероховатым гостинодворским языком тем более странным, что ссылался на Бокля и Маколея, начал объяснять, почему сравнение кажется ему похожим. «А какой из этого вывод?» — повторил Илья Финогенович. «Вывод один-с. Противоборствовать» ответил Харлаша. Вот то-то! В смысле, картины похожи, но отнюдь не в смысле того, что так и быть надлежит. Бывают времена, подлинно ужасаешься, когда видишь махину общежития. Ужасаешься за мечту о благе. Махина сильна, крепка, жестока. Мечта без союзников, без власти. Ну что же, руки покладать? «Гасить мечту? Идти по стопам молчалиных?» Старик помолчал и злыми блестящими глазами обвел гостей. Одинокая виолончель рыдала где-то вдали, наполняя пространство тоской, негой, страстью. Звала куда-то, пела о чем-то мучительно сладком и недоступном. «Никак!» — продолжал Илья Финогенович, и голос его дрогнул, проникся каким-то торжественным выражением. Малый желудь дает рост и становится ветвистым дубом. Вот в этом прозревай подобие. Вряд ли кто надеется, сажая дуб, укрыться под его тенью. А сажают же. Кому же готовили прохладу? Потомству. Так и с мыслями добрыми. Нет той мысли, которая не возросла бы и не дала плод. Обратись к истории, вспомни Новикова и родищего. То ли была не страшна махина крепостного права, однако не усомнились, дерзали противополагать махине мечту. Сеяли, и мы пожинаем плоды. Теперь слава Александру Второму пути открыты Нива вновь вспахана, способа даны. Подражай доблестным людям, долби невежество и вперед!»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 Да скроется тьма. «Совершенно правильно, Илья Финогенович!» С необыкновенным возбуждением крикнул Харлаша. «Эх, ежели неправильно, как жить? Каким манером жить, спрошу я вас? Сидишь теперь в лапке, тятенька брыши наблюдает, Дома картеж, скучище! Что я надумал, Илья Финогенович, И вы, Дмитрий Борисович, и вы, Федосей Лукич?» Хочу я экзамен на народного учителя сдать. Ась, тишком да тайком, а вось подготовлюсь. А там, там видно будет. Он отчаянно махнул рукой. Все с оживлением заговорили о проекте Харлаши. Одна Варя имела вид скучающий, презрительно поводила своими пухлыми румяными губами, с нетерпением поглядывала в глубину сада. Вдруг Варя преобразилась. Встукнула калитка, послышались торопливые шаги, на свет лампы вышел Николай. Со всеми он поздоровался, как с старыми знакомыми, шумно вздохнул, бросаясь на стул и с жадностью начал пить чай. Варя с похорошевшим лицом, с какой-то задорной и обеспокоенной улыбкой смотрела на него. — Измаился, Николушка, — ласково спросил Илья Финогенович. — В пустяки! — Тысячу триста сегодня выручили. Но зато какой труд, с участием воскликнула Варя, и в ту же минуту Николай почувствовал, что под столом прикоснулась к его ноге. Он покраснел, отодвинулся. Вскоре снова начался общий разговор о земстве, о городской думе, о выборах, о последнем произведении Щедрина, о том, что затевает бисмарк. Николай говорил самоуверенно, бойко, вступал в шутливые пререкания с Ильёй Финогенчем, покровительственно относился к тому, что высказывал Харлаша. «И прекрасная ночь, и то, что выручили тысячу триста рублей», И томные звуки вальса, прерываемые одинокою виолончелью, и влюбленная девушка с такой волнующей улыбкой, и ожидание другой девушки, Веруси, все это точно подмывало Николая, подсказывало ему удачные смелые слова, внушало приятные мысли о том, что он умен и привлекателен, и вообще достоин отмеченного внимания. «Ах, как хороша жизнь!» — восклицал он про себя, и чувство наслаждения жизнью, точно музыка отзывалась в его душе, совпадая с отдаленными звуками вальса, все существо повергая в какой-то сладкий и беспокойный трепет. Николай мартинович позвала Варя и решительно поднялась с места. Подить сюда на два слова». Николай с недоумением взглянул на нее, отставил стакан светлое платье девушки быстро исчезло в глубине сада учитель и прасол переглянулись харлаша стыдливо опустил глаза николушка когда вера Фоминишна приедет значительно спросил илья финогенович идите же крикнула варя не нонче завтра илья финогенович торопливо ответил николай скрываясь в темноте Старик еще хотел что-то сказать, но только с озабоченным видом вынул табакерку и понюхал. «Молодость!» — снисходительно пробормотал прасол. «Илья Финогенч точно встрепенулся, да, молодость?» — сказал он каким-то особенным грустным голосом. «Хмель, сполохи! Ах, сколь тяжела бывает расплата за твой пир!» потом, как будто спохватившись, что, говорит, несообразные и странные для гостей слова, добавил, вот жалел я, что сына у меня нет. Роднее сына нашел человека. В год, в один год, а какая перемена! Как добропорядочно текут мысли, как здраво научился судить, полезен, полезен будет родному краю. Гости тотчас догадались, что Николай женится на Варваре Ильинишне и что приспело время решительного объяснения. Прасол и учитель начали расхваливать Николая. Харлаша радостно улыбался, не сводя с Ильи Финогеновича влюбленных глаз. Немного спустя все простились, не желая мешать семейному событию. Илья Финогенович остался один. Горькое выражение появилось на его лице. «Садитесь», — повелительно сказала Варя, указывая Николаю на едва заметную в темноте скамейку. «Но какое дело, Варвара Ильинична?» «Ах, садитесь же, несносный человек!» Он сел поодаль. «Слушайте». Прошептала девушка, придвигаясь к нему так, что он почувствовал ее платье на своих коленях, опьяняющую близость ее тела. «Что же слушать?» — пробормотал он дрожащим голосом. «Музыку отсюда не разберешь. Кажется, все тот же вальс играют далеко. А отчего у вас руки холодные? Сердце горячее». Вдруг он очутился в объятиях, поцелуя, обжег его губы, он хотел отстраниться, бежать. На мгновение вопрос Ильи Финогеновича вспомнился ему, мелькнуло лицо Вируси, но только на мгновение. Музыка, звезды, цветы, кровь, стучащие в висках, сердце, замирающее в истоме. Густым туманом заслонили его сознание, все существо подчинили своей жестокой власти. Ах как хороша жизнь! шептал он точно пьяный и счастливая бессмысленная улыбка бродила по его лицу. Вместо того, чтобы бежать, Он обнимал девушку так, что она задыхалась в своем корсете, целовал ее плечи, щеки, платье, ее влажные полуоткрытые губы. Страстные слова сами собой срывались с его языка, без размышления, без смысла, лились необузданным потоком, так же, как и у ней, впрочем, потому что и она была во власти этой июньской ночи. «Любишь ли?» — спрашивала она. — О, люблю, люблю ты, моя жизнь, счастье, радость! Ах, я тебя ужасно люблю, я тебя давно люблю, милый красавец, жених ты мой, невеста моя ненаглядная! Порой однако, пробегали мимолетные просветы, то у ней, то у него возникали какие-то подспудные, посторонние мысли. — Боже, да ведь она, говорят, и... Коптюшникову вешалась на шею, ведь она не развита, груба, мелькнула у него. «Ах, тогда даст преданного папаша! Не стало бы Натька интриговать, — думала она. Но такие мысли быстро исчезали в волнах молодого, свежего, пьяного счастья, и опять лилась с языка очаровательная ложь, сладкая и вкрадчивая бессмыслица». «Варвара!» — сердито позвал Илья Генч. Звук этого голоса точно пробудил Николая. Он быстро вскочил, взглянул в ту сторону и с ужасом прошептал. «Батюшки мои, все разошлись. Илья Генч один сидит. Ну что же?» — спокойно сказала Варя, оправляя спутанную прическу. Потом встала и спокойно обняла и поцеловала Николая. — Ну что же, тем лучше, что один. Пойдем и все скажем. Николай похолодел. Посторонние мысли выскакивали одна за другой и без всякой помехи строились в отвратительные умозаключения. «Пойдем же!» — повторила Варя, и твердым самоуверенным шагом с видом победительницы пошла на свет лампы. Николай следовал за ней, как на привязи, понурив голову, держась в тени. «Непристойно, Варвара!» — сказал Илья Финагенч. «Против моих правил вмешиваться, но вольность имеет пределы. Ты заставляешь меня испытывать стыд». «Простите, папаша», — с необыкновенной кротостью ответила Варя, «но я надеюсь, вы не будете препятствовать Коле мой жених». Лицо Ильи Финогеновича дрогнуло. «Вот как?» — выговорил он с притворным видом равнодушия. «Так, Николай Мартинч, подходи, подходи, чего прячешься?» «Так -с, Илья Финогенович, покорно прошу ихней руки-с». «Илья Финогенович...» Побарбанял пальцами лицо и его становилось все сердитее и неприятнее. Варвара, сказал он, завтра с утра отправляйся к бабушке. И точно боясь, что его перебьют, крикнул: «Решу, решу, на днях решу. Препятствий не будет. Соображу по книгам, сколько могу дать тебе, и скатертью дорога. Слышишь, соображу, ступай.» Кроткое выражение быстро исчезло с вареного лица. «Надеюсь, вы не поставите меня в фальшивое положение», заговорила она торопливым, раздраженным голосом. «Вы отлично понимаете, что могу стать сказкой города через ваших приятелей». «Конечно, Надя всегда готова интриговать, и, разумеется, у меня не хватило благоразумия». Последние слова Варя произнесла сквозь слезы. Николай почувствовал что обязан говорить. «Илья и я прошу решать поскорее. Я себе никогда не прощу, если о Варваре Ильинишне пойдут сплетни. Я так вам обязан, боже, меня избавь, оскорбить вашу дочь». «Сама заслужила, — взвизгнул старик, — сплетни? Экая невидаль! Девка с парнем целуются, все целуются!» «Я тебя не узнаю, Николай Мартинч!» «Сказал, решу, и дожидайтесь, ступайте, ступайте!» Варя поняла, что больше ничего не достигнешь. Сделала опять кроткое лицо, поцеловала у отца щеку, выразительно улыбнулась Николаю и сказала, «Ну хорошо, папаша, я завтра на всю ярмарку уеду к бабушке». Удалилась в дом. Николай, простившись, поплелся в свое помещение. Он побоялся остаться наедине с Ильей Финогенчем. Так лицо старика было строго, гневно и недоступно. Долго сидел в эту ночь Илья Финогенч, сидел понурившись, без гнева, с горькою складкой на губах, смахивая от времени до времени одинокую слезинку. О, сколь непрочной привязанности, сколь сложный обманчив человек, думал он. Мечтал найти свежесть, непочатость идеализма, что вышло. Отводил глаза, показывал мне письма. Ясна была, чистая, честная, к достойной девушке любовь, и вот развязка. Что такое? Уже ли соблазн денег? И что, кроме соблазна, могло бы заставить таиться, молчать? А Варвара? Ах, каких детей вырастил! Какое отмщение за то, что хотел достичь блага! И мысли его улетели далеко-далеко, облекая то, о чем он думал, грустью и безнадежностью.